Лева 8. Трофейная охота. Выяснение размеров ущерба, нанесённого обстрелом, не заняло много времени. Разрушен ряд домов и построек порта, но пострадавших нет. Всё гражданское население было эвакуировано заранее, а войска пересидели обстрел в укрытиях, которым небольшие 105-мм немецкие снаряды ничего сделать не смогли. На горизонте ещё не рассеялись клубы дыма уходящего Карлсруэ, как следом за ним ушёл Беркут, нагрузившись запасами по максимуму. Неизвестно, куда собрались немцы, но поскольку ТЗ сейчас далеко и приближаться ему противопоказано, рассчитывать экипажу Катера придётся пока что только на себя. После того, как Беркут доложил, что немецкий крейсер направляется к выходу из залива Паря и стало ясно, что опасность миновала, население стало возвращаться в город. Все пожары к этому времени были уже ликвидированы. Разрушенные строения разбирали, взамен которых собирались возвести новые. Леонид Уравёл осмотр повреждённых объектов и понял, что всё не так уж плохо. Вот если бы к ним провалилось что-то вроде дебина с 280-миллиметровыми орудиями, то было бы гораздо хуже. Строители заверили, что восстановят разрушенные здания быстро. Главное, люди не пострадали. Самой большой неприятностью оказалась то, что сильно пострадала верфь, а конкретно недостроенные Синоп и Варяк. Бернардо Кампос носился по строительной площадке, хватался за голову и сыпал отборные проклятия испанскому и на русском в адрес незваных гостей. На вопрос, Леонид, можно ли что-то сделать с кладным кораблем Тринидадской верфи, лишь развёл руками. Не хочу вас обманывать и давать пустые обещания, Дон Леонардо. Повреждения таковы, что восстанавливать корабли нет смысла. Проще построить новые, хорошо, что хоть осколть успели на воду спустить и увести подальше. Но ведь мы не успеем построить новые корабли к концу весны. Вот и это так. Я сразу говорю, что возможно сделать, а что нет. За это меня и не жаловали на прежнем месте. Я вам верю, Дон Бернардо, поэтому ваша задача несколько изменится. Нам очень нужен именно броненосец. Без быстроходных крейсеров пока обойдёмся. Ганза-Ганзов для развертки можно использовать уже имеющиеся паровые корабли и Аврору. Поэтому подумайте, как можно превратить Оскольт в броненосец. Конечно, вооружение и броня у него будут гораздо скромнее, чем предполагались у Синопа, но мне очень нужен корабль, способный вломиться в самую гущу вражеского флота и расстреливать своих противников одного за другим, не подвергаясь при этом большой опасности. И нужен не позднее конца весны следующего года. Хм, не думал об этом, ведь придётся переделывать проект заново, под уже имеющийся готовый корпус. От многого придётся отказаться. Выдеваться некуда. Делайте, что сможете, бросив на это все силы и средства. Сейчас броненосится первоочередная задача верфи, а кроме этого над досуги подумать и ещё над одним вопросом. Нам нужен большой сухой док длиной не менее 200 м. Ну, зачем такой большой? Ведь длина ТЗ, насколько я помню, чуть более 100 м, а таких длинных кораблей мы всё равно пока делать не собираемся. Длина Карлсруэ 139 м. Кого? Карлсруэ? Вы говорите об этом корабле, который здесь всё разнёс? Именно о нём. Если бы он остался здесь и продолжал создавать нам проблемы, его пришлось бы топить. Но поскольку он ушёл и опасности для нас представлять пока не может. Можно попробовать его захватить. Вы сделать это в неповреждённом виде вряд ли получится. Но если всё удастся, вы сможете ознакомиться с ещё одним образцом железного кораблестроения, а также попрактиковаться в его ремонте. А что там надо будет ремонтировать? Ну, Джон Бернарда, давайте не будем торопиться, надо сначала захватить этот корабль либо утопить, если захватить не получится. В любом случае нам такие беспокойные гости не нужны, а то как бы им ни взбрело в голову снова нанести нам визит. А осмотрев Верфлионит направился домой. К счастью, этот район города Немц не обстреливали сосредточив огонь на прибрежной зоне. Как оказалось, Матильда была уже здесь. Оставив детей в безопасном месте на попечении няньки и охраны, она примчалась к мужу узнать последние новости и два узнала, что Карлсруе ушёл. Но рассказывать было особо нечего, так ясно дно. Немцы отказались от атаки в лоб, и что они предпримут дальше, неизвестно. То ли вообще уйдут, признав своё поражение, то ли просто удалятся на время и будут придумывать что-то другое, более хитрое. Матильда склонялась ко второму варианту, но Леонид в этом сомневался. Уж очень корабль начала 20 века зависит от топлива, и так рисковать его командир вряд ли станет. Впрочем, ждать осталось не очень долго. Потому куда пойдёт крейсер после выхода из залива, можно будет делать какие-то прогнозы. Информация пришла одновременно с Карповым и, как требует классика жанра, оказалась неожиданной. Беркут только что прошёл пролив Бокос дель Драгона, доложил ситуацию. Немцы после выхода из залива повернули на запад, идут вдоль побережья. На запад? Да, на запад. Сам не пойму зачем. Куда не могут направляться, учитывая то, что угля у них с каждым днём всё меньше и меньше. Ближайшее цивилизованное место остров Маргарита, но это вряд ли. Там для них ничего интересного нет. Затем Кумана, тоже не бог весть что. Дальше идёт Кюрасао. Вот там могут попытаться провернуть какой-нибудь дешёвый шеф с голландцами либо просто пограбить. Про Табага немцы прекрасно знают от тех же голландцев, но очевидно не рискнули туда лезть. Ведь мы и там могли создать мощную береговую оборону, так как это зона наших интересов. На Кюрасао уже ничего подобного быть не может. Ещё дальше испанские порты на побережье: Маракайбо, Картахена, Порту-Бельо. Кроме удовольствия, немцы там ничего не найдут в любом случае, делать далеко идущие прогнозы пока рано. Подождём. Если встанут на якорь, топить наши хлопцы готовы выполнить любой приказ верховного командования. Раз уж шли топить, пока не надо, попробуем прихватизировать. Если крейсер станет на якорь, навесить ему мину на перо руля, его отремонтировать гораздо проще, чем винты, но без руля немцы уже никуда не уйдут и сами устранить повреждения не смогут. Пусть покрутятся на месте, постреляют по берегу, поэкспериментируют с управлениями машинами и снова станут на якорь, когда поймут бесполезность этой затеи. И будут стоять там до тех пор, пока жрать станет нечего. А мы подойдём поближе и обеспечим им невозможность высадки на берег. Нам-то спешить некуда. Вот запалты на это корыто. Ещё как запал. От такого подарка судьбы грешно отказываться. Если можно его каким-то образом заполучить, неважно с немцами или без, то надо приложить к этому все силы. Я опасался обстрела города и жертв среди нашего населения. Если же немцы застрянут в какой-то тяму таракане и разнесут там всё вокруг, это нам только на руку. Они себе врагов наживут, а мы такие все из себя белые и пушистые придём и наведём порядок. А ещё говоришь, что политиков у тебя в роду не было? Ну-ну. Тут ещё одна проблема наметилась с Петровичем. Какая? Иезуиты наши зашевелились. Об испанских шпионах я вообще не говорю. В каком смысле зашевелились? Сразу поняли, что появился кто-то, способный составить нам конкуренцию. И что с этим кто-то мы не в ладах. Поэтому чем быстрее устраним этот головняк, тем больше вес будем иметь в глазах иезуитов, и тем меньше они захотят играть против нас. К вечеру ситуация несколько прояснилась. Беркут шёл по пятам у Карлсруэ и доложил, что крейсер продолжает выдерживать генеральный курс на запад вдоль побережья материка, но заходить на Маргариту не хочет, так как несколько уклонился к северу. Следует экономическим 12 у заловым ходом, никуда не спешит и возвращаться обратно к Тринидаду вроде бы не собирается. Выслушав доклад, Леонид принял решение. Флот-то возвращаться в Форт-Росс Тезейю подготовить на палубе вертолётную площадку и место для радиоуправляемых катеров-брандеров. Принять запасы по максимуму и быть готовым к длительному походу вплоть до северных районов Канады или до Огненной земли. Неизвестно, куда пойдёт Карлсруе, но оттуда, куда он придёт, уйти он уже не должен, во всяком случае уйти под германским флагом. Пока было время, решил навестить старого знакомого, оберлейтенанта фон Альтхаузера. поговорить по душам и выслушать мнение противника. Матильда побеседует с ним позже, сняв своё заклятие, а пока можно просто поговорить. Придя в Форт Южный, Леонид поинтересовался, как ведёт себя пленник, но ничего необычного охраны не заметил. Сидит и читает запой, буянить и что-то требовать не пытается. едва Леонид перешагнул порог камеры, как немец тут же вскочил и вытянулся в струнку. Очевидно, рефлексы чина почитания были у него вбиты на подсознательном уровне. Добрый вечер, гер Оберлейтенант. Что это вы вскочили, как новобранец перед фельдфебелем? Добрый вечер, гер Командор, или гер Адмирал, не знаю, как вас теперь называть, экселенс. Можете называть меня, как все здесь, не испанцы, на испанском манер. Для них я либо сеньор Картес, либо Дон Леонардо. Но моё настоящее русское имя вам ничего не скажет. Пришлось подстраиваться под местные реалии, чтобы постараться расположить к себе испанцев. Думаю, вы зачитывались приключенческими книгами о пиратах в детстве и сами представляли себя на палубе пиратского фрегата. Да, было такое, вот мы и оказались в такой ситуации, столь лишь разница в то, что заняли другую сторону, и истребили пиратов в Карибском море как таковое. И теперь мы с испанцами лучшие друзья, но это всё к делу не относится. Вы ознакомились с материалами? Да, excellence. Вы подтвердили мои подозрения. Смелюсь задать вопрос. Из какого вы времени? Информация, которую мне показали, заканчивается 80-ми годами 20 -го века. И от чего произошёл этот феномен перенос во времени? Вы можете управлять этим или это неизвестное науки природное явление? На первый вопрос отвечу. Мы пришли из 2012 года. На второй вопрос ответить не смогу, так как сам толком ничего не знаю, но это в настоящий момент не столь важно. Мы казались здесь и вернуться обратно каждый в своё время, по-видимому, не сможем, поэтому придётся устраиваться жить в этом мире. Тогда позвольте ещё один вопрос, эксленс. Почему вы сразу не сказали, что нас разделяет почти сотня лет? Ведь мы принимали вас за своих современников, представителей Российской империи. Только у меня родились подозрения, и то очень смутные. Ведь если бы наш командир узнал об этом сразу, то, возможно, и удалось бы избежать инцидента, приведшего к таким печальным последствиям. Именно поэтому и не сказал. Если бы вы узнали об этом во время нашей первой встречи в 1914 году, то постарались бы захватить ДЗА со всеми техническими достижениями, которые были открыты за сотню лет. что, как вы понимаете, нам совершенно не нужно. Я дал команду приготовить заряк взрыво, если бы возникла угроза его захвата, но благодаря переносу во времени это не потребовалось. Нашу вторую встречу уже здесь, на Тринидаде. Я решил подыграть вам и не разрушать легенду, в которую вы поверили, а своих современников из Российской империи. Мне нужно было выяснить ваши намерения. Если бы вы узнали, с кем вам предстоит столкнуться на самом деле, то могли бы и не рискнуть на открытую агрессию. Сами понимаете, что такие союзники в кавычках нам совершенно не нужны. Но теперь всё стало на свои места. Ваш командир показал, какие цели он преследует, за что ему большое спасибо, и теперь у нас развязаны руки. Но что же произошло, экселенс? Я слышал стрельбу. Крейсер обстрелял город, форты обстреливать не стал, так как Келлер понял бесполезность этого занятия, а вот город и порт обстрелял. На настоящий момент ваш корабль покинул залив Пария и идёт в западном направлении вдоль побережья. Не знаете, куда? Вы верю. Так вот, куда бы он ни пришёл, мы его достанем. Пусть для этого придётся идти хоть в Антарктику, хоть на Северный полюс. Мы подобные вещи не прощаем. Вашему командиру сделали предложение жить в мире, он не захотел, пусть теперь пеняет на себя. Я вас понимаю и не осуждаю, эксленс, но могу я чем-нибудь помочь, чтобы предотвратить это бессмысленное кровопролитие. Понимаю, что ваш технический уровень значительно превосходит наш, и скорее всего, вы уничтожите крейсер без особого труда, но ведь там больше сотни людей, которые ничего не знают и считают, что продолжают вести войну со своими врагами. А разве мы не враги? Хоть и враги во времени. Ваш командир продемонстрировал это более чем откровенно. Кайзер Вильгельм II очень обромотчиво пообещал своим войскам, что они вернутся домой до листопада. На злые языки потом говорили, что он забыл указать год. Великая война, как её назвали в истории, продолжалась 4 года и закончилась полным разгромом Германской империи и революцией, приведшей к отстранению кайзера от власти и его эмиграции в Голландию. Дорогой ему обошлась авантюра умело срежиссированная англичанами, в которую он так неободумно влез. По егому, война между нами в этом мире закончится только тогда, когда Карлсруе либо окажется на дне, либо над ним будет поднят андреевский флаг. И в этом вы ничем не сможете мне помочь. А пока отдыхайте и радуйтесь тому, что смогли обмануть судьбу. Вы ознакомились с историей Рейда, Карлсруе и знаете, чем он закончился. Причины взрыва погребов боезапаса не были установлены и в наше время, но точно известно, что в списке выживших после гибели крейсера вас не было, так что вы сорвали банк в игре с судьбой Гергер-Оберлейтенант. Выиграли собственную жизнь. Не каждому так везёт. Следующий день прошёл спокойно. Карлсруэ удалялся всё дальше на запад. А ты завернулся в залив Пария через южный пролив бока с Дель Серпента, поддерживая связь с Беркутом, неотрывно висевшим на хвосте у немцев. К исходу дня прокурав доложила о готовности радиоуправляемых катеров с снарядов. Сразу же приступили к тренировкам, управляя катерами с помощью беспилотника. Пока пилот Крокодила вёл вертолёт, штурман управлял катером, визуально наводя его на цель. Конечно, создать обстановку, полностью воспроизводящую реальную атаку, было невозможно, но по крайней мере все экипажи поняли, с кем им предстоит столкнуться, если дело дойдёт до атаки камикадзе. День прошёл в ожидании новостей, и вот наконец-то пришло сообщение от Беркута. Карлсруэ идёт в сторону Кюрасао, острова в Карибском море, принадлежащего Голландии. А ещё спустя 3 с небольшим часа крейсер встал на якорь на рейде порта Виллемстад на Кюрасао. там, где он был совсем недавно по его бортовому времени, и почти 2,5 века тому вперёд. Иdou узнав об этом, Леонид тут же вышел на связь с Беркутом и прояснил обстановку. Катер пока что сохранял дистанцию и оставался за пределами видимости, но делать это становилось всё труднее и труднее. Погода начала портиться. Если для крейсера водоизмещением свыше 6000 тонн особых проблем не было, то вот для небольшого двадцатитонного катера скоро надо было начинать искать надёжное укрытие. Если немцы сами в этом помогли, завернули к Вильлемстад. Зачем им это было надбилось, пока не ясно, но не воспользоваться выпавшей возможностью, убавить им прыти было бы грешно. Ли они ту точню Луинычара, командующего Беркутом. Немцы точно на якорь встали. Согласно показаниям радара, скорость цели ноль, положение цели относительно берега тоже не меняется. Скорее всего, стальной якорь, так как до этого маневрировали на рейде. Укройтесь за кресао от ветров в стане от Виллемстада, избегая визуального обнаружения, и при первой же возможности проведите минирование крейсера, предпочтительно повредить и заклинить руль. Если не получится с рулём, вывести из строя винты. Если и с винтами по каким-то причинам не выйдет, установите мины в районе котельных отделений, чтобы вызвать затопление топок. У вас всего одна попытка. После первого же взрыва немцы переполошатся и поймут, что мы их даже на пюрасау достали, поэтому могут предпринять какие-то меры по противодействию следующим атакам из-под воды. В любом случае, с рейдера Вильямстада Карлс Руе уйти не должен. После выполнения основного задания наблюдайте, но по-прежнему избегайте обнаружения. Ясно. Значит, в контакт с немцами не вступать. Только если они сами захотят вступить и начнут усиленно вас искать, если не отсидитесь тихо и ждите подхода главных сил. Понял, начинаем работать. Закончился ансвязили ониту смехнулся и обвёл взглядом присутствующих в радиоцентре. Смену радиооператоров и Карпова примчавшегося после получения такой новости. Вот и всё, сеньоры. Хота вступает в завершающую фазу. И если повезёт, то нашей добыче станет великолепный трофей, такой, что все короли Европы слюной изойдут от зависти. Но это если только повезёт, а если его притопить придётся, Мы в любом случае останемся в выигрыше. Новость о том, что нам удалось захватить или утопить второй железный корабль, напавший на нас, раз распространится быстро и добавит нам авторитета как в новом, так и в старом свете, и кое-кто в Европе крепко подумает прежде, чем пытаться устроить нам очередную гадость. Ладно, пойдём. Ребята, вы всё поняли? Что надо держать язык за зубами? Так точно, ваше превосходительство. Не волнуйтесь, никакая информация отсюда не уйдёт. Впрочем, вопрос был пустой формальностью, или Анид и Карпов знали, что весь персонал радиоцентра Святохранит обет молчания. Сюда подобрали людей не только сообразительных, но и неболтливых. Тайная полиция, детище доктора Карпова, внимательно отслеживала ситуацию, но каждый раз убеждалась, все попытки выяснить хоть что-то о секретах пришельцев неизбежно заканчиваются провалом. И когда после нервских попыток действовать силой в городе прошла череда несчастных случаев с добропорядочными испанцами, прибывшими не так давно на Тринидат. Даже ту году мым хватило ума понять, пришельцы церемониться не станут, а все попытки подкупа успеха не имели, за исключением тех каналов, которые Карпов организовал сам и теперь успешно сливал через них высококачественную дезу. Восточный ветер усиливался, и всем, кто находился на борту, было ясно: хватит шутить со стихией. Высокие волны с белопенными гребнями догоняли катер, поднимали его вверх и уходили вперёд, снова скрыв горизонт. Я неочер внимательно всматривался в экран радара, рисующего картинку побережья Курасао, и думал: Как лучше выполнить задачу? Можно прямо сейчас подвернуть ближе к острову, который прикроет катер от волны, отстояться в укромной бухточке и ночью атаковать. Но в этом случае есть риск, что немцы их обнаружат. А можно дождаться в море темноты или уж тогда подойти поближе к внешнему рейду Вильемстада, но погода этому не благоприятствует. И судя по всему, вскорости ухудшится ещё больше. Решив не играть со стетием, янычар направил катер к южной оконечности острова. Если прижаться к берегу и идти вдоль него, то обнаружить берег Кудсрейда Вильемстада будет невозможно. Берег в этом месте выгибается дугой, а там и стемнеет. К востоку от Вильемстада есть большой и удобный залив Баия де Каракс, как назвали его испанцы при открытии острова. Там и можно будет переждать непогоду. Но перед этим нанести визит на Рейт-Вильемстад и выполнить программу минимум, а программа максимум это уже не их ума дело. Тут силы и средства посерьёзнее нужны. Впереди показались берега Кюрасао, окаймлённые белым прибоем. Ни одного корабля или рыбацкой лодки не было видно. Голландцы укрылись от непогоды и не рисковали выходить в море. Когда до острова оставалось уже не более 2 миль, погода основательно испортилась. Беркут шёл малым ходом по ветру, то взлетая вверх, то снова проваливаясь в впадину между двумя валами. увенчанными белопенными гребнями. Все сухопутные члены экипажа с опаской смотрели на надвигающиеся с кормы валы, но конструкция маленького сутёнушка из 21 века оказалась очень удачной. Катер обладал не только хорошей скоростью в тихую погоду, но и прекрасной мореходностью, поэтому уверенно шёл вперёд. Последние мили, и вот наконец остров прикрывает беркут от ударов стихии. Ветер был ещё хоть и сильный, но волнение резко уменьшилось, и беркут осторожно продвигался вперёд. Отсюда не был виден внешний рейд Виллим с стадом, но пока его не скрыл изгиб береговой линии, ситуация не изменилась. Карлсруй оставался на месте. Если повезёт, и он никуда не уйдёт ещё в течение 3-4 часов, то можно надеяться, что первая часть охоты пройдёт успешно. Когда добрались до залива Каракас, встали на якорь вблизи берега, поросшего лесом. Местность была обезлюдной, и сохранялось надежда на то, что удастся сохранить в тайне прибытие на Кюрасао до самого момента атаки. А то не хотелось бы спугнуть немцев, когда окончательно стемнело, янычар дал команду выбрать якорь. До Рейдане так уж и далеко, не более 10 миль, но если есть возможность использовать достижения 21 века и подойти поближе, то почему бы их не использовать? Биаркут незамеченным выскользнул из залива и направился вдоль берега на север, к главному административному центру Кюрасао, городу Виллемстат, на внешнем рейте, которого находился тот, что и являлся главной целью этой беспрецедентной операции. Операции, аналога которой в истории ещё не было. Берег Кюрасао скрывался во тьме, и если бы не радары и эхолот, то идти близко к нему было бы опасно. Но благодаря приборам катер выдерживал безопасную дистанцию, осторожно продвигался вперёд. Вот наконец из-за мыса показались огни Вилемстада. Здешние жители быстро оценили достоинство керосиновых фонарей, доставляемых с тобаган и на освещение неэкономери, но город как таковой экипаж Беркута сейчас не интересовал. Впереди хорошо просматривалась основная цель стройный четырёхтрубный силуэт Карлсруэ, хорошо различимый в приборночного видения. Палубы были освещены на крейсере изожигатни стали, ограничившись лишь двумя якорными огнями на мачтах. Никакого движения шлюпа или других местных кораблей замечено не было. Никто не рисковал выходить из удобной естественной бухты Скотэгат в море в такую погоду. Бухта удобная, хорошо защищена от ветров всех направлений, но соединяется с морем довольно узким и длинным проливом. входить в бухту Карлсруэ по каким-то причинам не захотел. Скорее всего, немцы решили не рисковать. Удобная закрытая бухта очень легко может превратиться в ловушку. А исключить, что на входе стоит голландский форт, который может и пальнуть с перепугу, то зачем искусственно создавать проблему на пустом месте? Ведь чтобы наладить контакт с голландцами, можно и на внешнем рейде постоять. Потому что, как ни крути, налаживать хорошие отношения с аборигенами немцам придётся, если хотят выжить в этом гадюшнике под названием Новый Свет. Когда до Карлсруэ осталось чуть более полутора миль, Беркут встал на якорь неподалёку от берега. Заметить его с моря на фоне тёмного острова было невозможно. Сам же он хорошо видел крейсер, но всё было тихо. Уильям Стат спал. Здесь жизнь идёт неторопливо своим чередом, и даже прибытие второго железного корабля из другого мира не может в корне изменить устоявшиеся привычки. Осмотрев ещё раз окружающую обстановку и убедившись, что вокруг всё спокойно, янычар принял решение. Всё, прибыли. Со мной идут Гильермо, Луис, Энрике. Габриэля становишься старшим на борту. Берём мины и два скутера. Гильермо, со мной в паре. Луис в паре с Энрике. Подходим со стороны кормы и оставляем скутеры на грунте, фонарями без крайней нужды не светить. На реке остаётся возле скутеров мы трое устанавливаем мины в районе подпятника баллеров. Так, чтобы подпятник разворотила в хлам, а баллер согнуло и заклинило. Если мы это обеспечим, то считайте, что наша задача выполнена. Креейсер после этого уже никуда не уйдёт. Вопросы? А винты минировать не будем, вдруг немцы как-то смогут руль отремонтировать. Не волнуйтесь, не смогут винты, постараемся сохранить. Ещё вопросы? Нет вопросов, командир. Раз нет работы. Вскоре две тени отошли от борта катера и устремились в сторону рейдов. Сначала они шли на поверхности, но вскоре погрузились. Восход горе шли под водой к цели. В результате диверсии Карлсруэ должен получить минимальные повреждения, но такие, с которыми не сможет уйти или устранить их самостоятельно, что и требуется для второго этапа трофейной охоты. Он уж очень трофей ценный, жаль его сильно портить. По мере приближения к корме крейсера Янычар шедший главным уменьшал ход скутера и периодически под всплывал, чтобы уточнить обстановку. Вот уже осталось совсем немного, не более 300 м. На крейсере тишина, и кроме якорных огней нет никакого освещения. Есть ли часовой на корме? Пока что не видно, но Ины Чарль решил не рисковать и погрузился. Второй скутер, управляемый Энрике, повторял манёвры ведущего и также скользнул в глубину. Операцию по минированию Юничар решил провести лично, так как молодые пацаны, хоть уже и имели боевой опыт, но действовали исключительно против деревянных парусников, а как это выглядит при работе против крупного корабля с машиной, пока что знали исключительно по тренировкам с ТЗМ и паровыми фрегатами. Тем более раньше перед ними стояла лишь одна задача разворотить всё в хлам, то есть уничтожить цели наверняка, ничуть не заботясь ни о допустимом уровне наносимых повреждений, ни о безопасности вражеских экипажей. Сейчас же всё очень усложнилось. Требуется не уничтожить цели, а лишь нанести ей такие повреждения, которые лишат её способности к маневрированию и не могут быть устранены силами экипажа без посторонней помощи, но в то же время не утопят крейсеры и не превратятся в плавучий металлолом. Иными словами, с одной стороны, прекрасная возможность потренироваться, проведя боевую операцию фактически в полигонных условиях, зато с другой требуется ювелирная работа, чтобы достичь нужного эффекта и в то же время не нанести избыточных повреждений крейсеру, который потом придётся устранять самим. Вот и пусть, пацаны, поучатся, потренируются под присмотром опытного наставника, как правильно делать бяку противнику, чтобы были, как говорится, и волки сыты, и овцы почти целы. Погода благоприятная, карц руя неподвижен, а его экипаж о противодиверсионных мероприятиях ничего не знает, да и не ждёт ничего подобного, спокойно отдыхая после неожиданно свалившихся от неприятностей. Три не датся с этими упёртыми русскими фанатиками далеко, а голландцы на Кюрасао, можно сказать, почти что свои, в всяком случае, куда они денутся, если их настоятельно о чём-то попросят. Скутеры ушли в низы, вскорили к глиногрунт под кормой Карлсруэ. Три пловца стали медленно всплывать, приближаясь к своей цели и тщательно контролируя обстановку. Крейсер парил вверху, как огромный дирижабль, и издавал целую симфонию звуков, которую невозможно услышать, находясь не под водой, а на поверхности. Опасности не было, и юнчар дал знак следовать дальше. Вот и цель пироруля. Неподалёку справа и слева находятся винты, и лучше не думать, что будет, если немцам вдруг взбредёт в голову их провернуть. Но всё спокойно. Винты неподвижны, и подводный диверсант приступает к своей работе. Вроде такого случая решили пожертвовать миной из будущего, имеющей очень мощную взрывчатку и наносящей сильные разрушения, но благодаря небольшому количеству заряда, делающий это в ограниченном объёме. Мина специального назначения, предназначенная для аккуратного разрушения корпусов затонувших парусников, устанавливается в нижней части баляра руля, возле подпятника. В результате взрыва подпятник будет разрушен, а сам баляр погнёт и заклинит. Во всяком случае, расчёты это подтверждают, а вот как оно выйдет на самом деле, Работа по установке мины не занимает много времени, и янычар, ещё раз тщательно всё проверив, дал команду уходить. Взрыватель установлен на двухчасовую задержку. Этого с них вой хватит, чтобы добраться до беркута, уйти на безопасное расстояние и наблюдать оттуда за начавшимся ночным шоу. Через несколько минут две большие рыбины в кавычках отрываются от грунта и быстро исчезают в тёмной толще воды. Дело сделано. Теперь остаётся только ждать и надеяться на то, что расчёты оказались верны и техника из 21 века не подведёт. Под водой шли не очень долго, и удалившись на несколько сотен метров, всплыли, продолжив путь по поверхности. Всё равно ночью заметить пловцов в такой ситуации невозможно. Ориентируясь по инфракрасному фонарю, включённому на берегути, быстро вышли в назначную точку. Скутеры подняли на борт быстро и сразу же стали сниматься с якоря. Когда сработают мины, надо быть подальше от крейсера, а то как бы немцы не начали прожекторами светить во все стороны и полить туда, где им что-то подозрительным покажется. Но перед тем, как уйти, на берег высадили группу разведчиков, поскольку Беркут будет находиться довольно далеко от места стоянки Карлсруэ, а вести наблюдение за ним надо постоянно, этим займутся летучие мыши, заняв позиции в прибрежных зарослях. Мало ли, как немцы себя поведут. Да и голландцы тоже. Здесь с тобой дружат только до тех пор, пока чувствуют твою силу. И голландцы не исключение. Когда Беркут ещё шёл вдоль берега к заливу Каракос, на связь вышел Тунгус. Беркут яструбу: Мы на месте, пока тихо. Ястреб Беркуту: Вас понял. Когда рванёт, не высовывайтесь. Колбасники могут с перепугу и по берегу польнуть. По нам вряд ли. Им придётся в сторону города стрелять, а ссориться с голландцами не выгодно. Смотрите по обстановке, если станет жарко, уходите потихому в нашу сторону, на берег выйдите, свяжемся и подберём. Если всё нормально, бдите и не отвечайте. Понял? Будим. Переход до залива Каракас не занял много времени. Катер медленно вошел в залив и снова встал на якорь неподалеку от берега, после чего его накрыли маскировочной сетью. По крайней мере, издалека ничего не разберут, даже если её увидят. Да и стоять тут долго в одиночестве, скорее всего, не придётся. Если операция по подрыву Карлсруэ пройдёт успешно, вскоре здесь будет ТЗ с десантом, а там и остальные корабли подтянутся. Конечно, вступать в артиллерийскую дуэль с крейсером вопрежнему нельзя, но тут уже пойдут в ход другие средства. И в первую очередь надо донести до здешних голландцев простую мысль: не путайтесь под ногами, когда между собой разбираются серьёзные люди, а то может не нароком прилететь и от тех, и от других. Установленные 2 часа тянулись очень медленно, и все находящиеся на берегу те той дело поглядывали на часы в рубке. Но вот время вышло. понимая, что на таком расстоянии да ещё и при сильном ветре звук взрыва небольшой мины вряд ли будет слышен, янычар выждав ещё несколько минут, собрался уже вызвать разведчиков, но его опередил вызов тунгуса. Беркут яслибу, здесь беркут. Сработала ваша хреновина, звук был не очень, но долбанул, видать, сильно. Колбасники как на скипидарены сейчас бегают и прожекторами светят. Пусть побегают. Вы там сидите тихо и только наблюдайте, а то ещё польбу откроют. Понял? А если делегацию на берег вышлют? Да утра вряд ли вышлют, но если всё же вышлют, не препятствуйте, нас тут нет и не было. Закончивши связь, он связяи на чару улыбнулся и оглядел своих тихо ликовавших подчинённых. Молодцы, хорошо отработали. Теперь слушай боевой приказ: свободном от вахты спать, завтра снова нырнём, если обстановка позволит. А что, теперь, командир, ещё куда-нибудь ему мину навесим? Ишь, как понравилось. Нет. Мины пока подождут. Надо внимательно осмотреть характер повреждений при дневном свете это сделать гораздо проще и незаметнее. Не думаю, что немцы будут психовать очень долго. К обеду должны успокоиться, может быть, даже сами нырнут посмотреть, что там случилось. Так и может мы их. Нет, не будем раскрывать наше присутствие. Пусть поныряют. Ночь прошла тихо. Беготня на палубе Карлсруэ быстро прекратилась, и он погасил даже якорные огни, стоя в полной темноте. Но от разведчиков, наблюдавших с берегов, приборы ночного видения не укрылось, что орудийный расчёт дежурит на палубе. Не было никаких сомнений, что немцы откроют огонь по любой подозрительной цели, но вокруг никого не было. Едва рассвело на берегу показались люди, которые с интересом разглядывали невиданное ранее чудо. Очевидно, в связи с сильным ветром ни одна лодка из бухты в море так и не вышла. С подветренной стороны острова волнение было небольшим, но небольшим для крейсера. Для грибных же и парусных лодок погода была явно неблагоприятной, поэтому голландцы решили не рисковать. Чего нельзя было сказать о немцах. Скорее моторный катер, спущенный на воду за тракteal двигателем и прыгая на волнах, довольно резво пошёл в направлении пролива, ведущего в бухту. Тяжюрная пара разведчиков тут же разбудила тунгусы и доложила ситуацию. Осмотрев бинокль гостей, встречающий делегацию тунгус только вздохнул. Наблюдаем дальше, хлопцы, запомните, нас тут нет. А в город прогуляемся. прогуляемся, но не сейчас, пока ещё информация не расползлась, но к вечеру об этом будут говорить во всех окрестных кабаках. Вот тогда и прогуляемся. Совместим приятное с полезным. Тем не менее, доклад тут же ушёл на Беркут, а с Беркута Fort Ross. Леонид внимательно выслушал полученную информацию и подтвердил ранее выданный приказ: себя не обнаруживать, вести наблюдение и ждать подхода главных сил. По возможности провести разведку, выяснить результаты диверсии, а также сразу сообщить, если немцы попытаются сняться с якоря и уйти. Вдруг диверсия не достигла цели, тогда придётся начинать всё сначала, но эффект внезапности уже утрачен. На карнс роу эти временем на корме началось какое-то шевеление, и вскоре стало ясно, что немцы, несмотря на свежую погоду, всё же собрались провести осмотр руля. Однако продолжалось это недолго. Всё же нырять возле оброшива ракушками борта, когда тебя швыряет то вверх, то вниз, и очень приятно. Как только последний ныряльщик выбрался на палубу, заранее подготовленные скутеры отошли от борта беркута и скрылись под водой. На поверхность часто подниматься было нельзя, но днём ориентировка не представляла особых сложностей, и две огромные рыбины в кавычках уверенно шли в нужном направлении на глубине нескольких метров. Я начар снова лично решил проверить результаты диверсии и заснять на видео. Прозрачность воды была очень хорошая, и солнечные лучи проникали сквозь толщу воды на большую глубину. Впереди показалось большое тёмное пятно, и звуки явно не природного происхождения усилились. Ещё немного, и вот оно. Творение германских корабелов во всей красе. Вгрузившись и положив скутер на грунт неподалёку от кормы, четверо пловцов стали осторожно приближаться к корме крейсера, и вскоре все облегчённо вздохнули. Винты, похоже, не пострадали, видимых повреждений нет. А вот перо руля, нижний конец балера вырван из-под пятника, а сам балер погнут назад и влево, при этом немного просев вниз. Ясно, что его заклинило в, в гельмпортовой трубе, а возможно и погнула тяга рулевой машины, а это значит, что Карлсруй отсюда уже так просто не уйдёт. Погрузив ещё немного возле кормыза, сняв на видеокамеру повреждения с разных ракурсов, обследовали весь корпус крейсера. Раз уж представилась такая возможность, как у всех нормальных офицеров флота синдром здорового хомячества у янычара присутствовал, и этим он заразил всех остальных в группе. Все уже считали немецкий крейсер своим законным трофеем и относились к нему как к собственному имуществу, которое жалко портить. Ну а то, что на нём пока ещё находятся немцы, ну, мало ли какие казусы бывают в жизни. Осмотрев подводную часть корпуса и особо уделив внимание состоянию винтов и валов, янычар дал команду возвращаться. Здесь пока больше делать нечего. Своими силами немцы такие повреждения всё равно не устранят. Вернувшись на берег, тут первым делом вызвали разведчиков, но у тех новостей не было. Катер с немцами зашёл в бухту и обратно ещё не выходил. Очевидно, фрегатен капитан Келлер всеми силами старается наладить хорошие отношения с голландцами, и вовсю эксплуатирует авторитет железного корабля из другого мира, поднятый ТЗ, недосягаемую высоту. То, что в данный момент Карлсруэ фактически не мореходин, Келлер постарается скрыть. Переговорив с Тунгусом, Еничар вызвал Фортрос. Леонид срочно вызванный в радиоцентр, первым делом поинтересовался результатом диверсии. Всё в порядке, Леонид Петрович, машинка не подвела. Вырвало баллер из подпятника и погнуло. В настоящий момент руль находится в положении около 20° влево и просел вниз сантиметров на 10. Подозреваю, что баллер заклинило. Значит, можем рассчитывать на вариант Аляби Смарк. Если не сумеют выставить руль домкратами и ковальдами в положение прямо, то да. Молодцы. Продержитесь ещё максимум 5 дней, но в случае опасности уходите. В бой с немцами ни в коем случае не вступать. Если не удастся в течение этого времени сохранить скрытность, то чёрт с ней, главное, держите дистанцию с немцами, да и с голландцами тоже. Понял? Бяку немцам больше не делать, пока не надо, если только они сами вас не вынудят. И если будет возможность разузнать у Вильемсстаде, что к чему, что именно немцы голландцам наплели и какие у них взаимношения наметились, только тихо, чтобы раньше времени они ничего не заподозрили. Когда солнце уже клонилось к горизонту и на улицах Вильемсстада стали зажигать первые фонари, на окраине города появились два человека. Оба белые, лет 30, одеты как преуспевающие купцы, но до тех, кто ворочает миллионами, явно не дотягивают. Шли спокойно по сторонам, особо не глазели, и создавалось впечатление, что они тут далеко не впервой. Впрочем, оно и неудивительно, здесь много разного народа крутится. Корабли сюда регулярно заходят, а с появлением таинственных пришельцев на Тринидаде и резко возросшей в связи с этим торговли на Табага, жизнь Кюрасао забурлила. Ведь что такой был Кюрасао в то время? Своего рода Израиль XVII века. Многие евреи, преследуемые в Европе, переселялись на этот остров в Карибском море, который Голландии, хоть и успевшее к чапушному разбою в Делёшке Нового Света, всё же прибрала к рукам. Поэтому в коммерческих способностях жителей Вилемстада никто не сомневался. Если в прошлой истории Вилемстад был в это время довольно-таки захолустным городком, то теперь он разросся, население его заметно увеличилось, а товарооборот вырос в несколько раз. Большое количество кораблей курсировало как между Табагой и Кюрасао, Так, между Кюрасао и Европой чего раньше никогда не наблюдалось. Улицы Вилемстада были полны приезжих, поэтому затеряться в толпе никаких сложностей для тех, кто этого хотел, не было. Купцы, небрежно помахивая тростью, повернули к новореспектабельной ресторации Даальдер. открытый, сравнительно недавно, но уже пользующийся признанием, как у местных завсегдатаев, так и у состоятельных гостей Вильемстада. Хозяинка Бака по внешности, которого трудно было сказать, что он чистокровный голландец, старательно поддерживал высокую репутацию своего заведения. несколько более высокими ценами и устрашающего вида вышибалами он отводил всякую шваль, поэтому тут собиралась только уважаемая публика. А для простого быдла, пропивающего свои гроши у Ицхака Буэно, хозяина далдера, имелось ещё пять кабачков попроще на припортовых улицах. встретил гостей сам хозяин заведения, оказавшийся в зале и мгновенно сообразивший, что клиенты тут раньше не были. Стал быт приезджей явно не бедствует. Господин Буаена тут же рассыпал в любезностях и поинтересовался, что желает господин. Только поужинать или нечто большее? Всё можно устроить. Но один из гостей на хорошем голландском, хоть и на диалекте, выдавшем в нём уроженца Нового Света, вежливо отклонил, нечто большее и сказал, что они с другом хотят просто хорошо поужинать и узнать последние новости, заодно представившись. Питер Вандейк, негатсант, а это мой друг и компаньон из Гамбурга, Курт Шумахер. Он не очень хорошо говорит по-голландски, но знает испанский и английский. О, какими судьбами здесь Гершмахер. Так как оказалось, Ицхак Буэна прекрасно владел немецким. И исключительно по делам Гербвена, новости о творящихся здесь чудесах дошли и до Гамбурга. Вот и я рискнул отправиться в путешествие к берегам Нового света и не прогадал. Очень рад за вас, Гершманн. Новый, слышали новость? Ещё один железный корабль появился и пришёл прямо к нам, на Кюрасао. Его команда тоже говорит на немецком. И только слышал, но и видел Герберна. Правда, поговорить ни с кем из его команды не удалось, кстати. Мы бы хотели поужинать. Ой, простите, господа, прошу вас, проходите. Желаете отдельный кабинет? Ну, лучше в зале возле камина. Вас тут очень уютно, прямо настоящий уголок Европы. стараюсь, господа. Ну если бы вы знали, как не просто вести дела в этих варварских краях. Что желаете? Тут же нарисовался официант и сделав заказ, гости с интересом осмотрелись. Кроме них в зале было всего два человека, ужинавших за другим столом и о чём-то увлечённо беседующих. Глянув лишь мельком на новичков, они продолжили своё занятие. Видно, постоянно за всегда ты появляешься здесь несколько позже. Пока готовились блюда, на столе перед гостями появились холодные закуски и хорошее французское вино, которое заказал Питер Ван Дейк, сразу же отвергнув предложенные Ром и виски. Наполнив бокалы, убедившись, что на них никто не обращает внимания и не подслушивает, голландец усмехнулся, перейдя на немецкий, но говоря вполголоса. Ну и как тебе тут? Нормально? Посмотрим ещё, какая кухня в этой харчевне. В всяком случае, тут кабачок очень хвалили. А когда тут народ появится? Скоро Dalder. Самая популярная ресторанца в Вилемстаде, где вкусно кормят и не задирают сильно цены. Поэтому местная элита, если можно так назвать банду торговцев, контрабандистов и местных чиновников, по вечерам очень любит тут появляться. От посетителей отбоя нет, как от местных, так и от приезжих. Наш друг Ицхак вовремя подсуетился. А как же наш дорогой друг голландский подданный Ицхак выкручивается, если цены в таком респектабельном заведении не задирают? Так у него ещё пять кабачков попроще есть, где цены для простого люда вполне доступны. Вот они-то основной доход и дают, а далдер так для престижа и возможности быть поближе к сильным мира всего. Что же разумно. А ты уверен, что мы здесь всё узнаем? Уверен, скоро тут такое начнётся. Спустя некоторое время зал действительно стал заполняться посетителями, причём все обсуждали сногсшибательную новость появление второго железного корабля. Других тем для разговоров не было. На Питера и Курта никто особого внимания не обратил, так как они сами ничего толком не знали и лишь слушали тех числивчиков, которым удалось перекинуться парой слов с членами команды железного корабля, когда они заходили в порт на своей быстроходной шлюпке, идущей без парусов и вёсел. Выпивка полилась рекой, скоро центром внимания стал один из чиновников администрации губернатора, который присутствовал на встрече капитана железного корабля и трёх его офицеров с местными властями. Да, господа. Свершилось очередное чудо. К нам пришёл ещё один корабль из другого мира, и он пришёл именно к нам, а не к этим проклятым попистам. Причём на нём находятся цивилизованные люди, говорящие на немецком языке, а не варвары, разговаривающие на никому непонятной тарабарщине. Но откуда они, господин Аденс? Говорят, что из Германской империи, но находящейся в другом мире. Какой империи? германской. В их мире все германские государства соединились в одну могучую империю под властью кайзера Вильгельма II. Почему они оказались в нашем мире, и сами не могут понять. Говорят, что так стало угодно Господу, который перенёс их к нам вместе с кораблём. И поскольку обратной дороги для них нет, они предлагают нам сотрудничество в борьбе с нашими общими врагами англичанами. Оказывается, в том мире англичане и им порядком насолили. От мерзавцев, и там и им мне мётся. А что у них за корабль, господин Наденс, и почему он не стал заходить в бухту? Слушай рассказ господина Наденса, Питер и Курт, а точнее Чингачкук и Тунгус, только диву давались. Чингачкук выполнял роль толмача, переводя эмоциональную речь с голландского на немецкий, так как голландским тунгус владел плохо. Но оба поражались новостям и гадали, кто же тут больше приврал. Аденс в своём рассказе или Келлер в своей информации, которая решила звучить голландским властям, но в любом случае, Шехерезада отдыхает. Потоки фантазии и предположений удалось выяснить главное. Келлер и губернатор нашли взаимные интересы и в принципе договорились о сотрудничестве. Подробности узнать не удалось, а то, что удалось, никакого доверия не внушало, так как на последней фазе переговоров Аденс не присутствовал. Каменер Карлсруэ, губернатор Кюрасао, разговаривали т-т-т. Зато удалось выяснить ещё одну важную новость. Катер с крейсера до сих пор стоит в порту, так как во дворе губернатора банкет по случаю приёма дорогих гостей. Днём он уходил обратно, а потом пришёл снова, но никто не предполагал, что он так задержится. Питер и Курт переглянулись. Получается, что немцы тут надолго, как бы ни до утра. Похоже на то, Келлер всеми силами налаживает отношения, так как деваца ему некуда, а с местным начальством надо дружить. Прекрасно проведя время за ужином, немец с голландцем покинули гостеприимное заведение, пообещав прийти ещё не раз. Дорогу к порту нашли быстро и вскоре оказались на городской набережной, полной ошвартованных кораблей. На рейде в акватории бухты тоже было довольно многолюдно, и, возможно, это было причиной, почему Карлсרוי не стал сразу в неё входить. Маневрировать на ограниченном пространстве в этом скопище мелких по сравнению с ним су дёнышек крейсеру неудобно да и небезопасно. Пройдя вдоль причалов, вскоре увидели то, что искали. Небольшой катер с пятью моряками в форме кайзеровского флота. Фонари, горящие на причале, позволяли неплохо всё рассмотреть. Немцы и аборигены, очевидно, за день уже привыкли друг к другу, и поэтому толпы зевак на причале не было. Кто хотел, тот уже днём всё увидел, да и языковой барьер не способствовал общению. Вряд ли кто из матросов Карлсруэ знал голландский. Немцы тоже устали за день и расслабились, но по сторонам всё же поглядывали. Хотя прекрасно понимали, случись, что оружие не поможет, массой задавят. Одно хорошо, что тут живут голландцы, вполне цивилизованные люди, а не дикари какие-нибудь. К ним не менее двух тунгусов и Чингач-кук направились в сторону катера, немцы зашевелились и, взяв в руки пистолеты, внимательно поглядывали на незваных гостей. Когда разведчики подошли почти вплотную, явно намереваясь поговорить, один из моряков постарший обратился к ним на английском, держа за спиной парабеллум. Добрый вечер, господа. Что вам угодно? Угостить земляков выпивкой, camarades? Сколько же вам тут торчать можно? Немецкая речь тунгуса произвела магическое действие. Очевидно, немцам действительно остачертело торчать здесь, и собеседнику, заговорившему с ними на родном языке, они были очень рады. Тунгус сразу представился. Курт Шумахер, легионер из Гамбурга. Воля судьбы оказалась в этих диких краях, но они сколько ни жалеем. А этому и друг и компаньон Питер Вандейк. Что ж вы тут сидите и даже в город не выйдете? Не бойтесь, никто вашу посудину не украдёт здесь с этим строго. Служба Гершумахер Понимаю, camarades. Насколько я знаю, местные порядки, ваше начальство вернётся не скоро. Дай бог, чтоб к утру вернулось. Вы не боись, голодные? Раз вам отлучаться от своего фрегата нельзя, предлагаю накрыть стол прямо здесь, на причале. Я угощаю. Возражения будут? Возражений не последовало. Немцы порядком проголодались и после казённой харчеи у них слюнки текли при виде окружающего изобилия, а местных денег ни у кого не было. Немецкие же бумажные марки тут никому были не нужны. Начальство ушло на берег и развлекается, а матросам приходится тянуть служебную лямку, как заведено во всех флотах мира. Отлучившись на полчаса и найдя ближайшую харчевню Тунгус и Чингачкук, быстро договорились с хозяином организовать банкет на вынос. И вскоре перед изумлёнными немецкими моряками прямо на причале возле их катера появился большой стол, две лавки, а на столе целая гора разной снеди и выпивки. Искушение было слишком велико. Командующий катером обер-боцман раздумывал несколько секунд, а потом махнул рукой. А, пропади всё пропадом. Все мы теперь одинаковы, рабензоны. Ни от больше ни рейха, ни кайзерлих марина, ни кайзера. Наливай, camarade, только не напивайтесь как свиньи. Предлагать два раза не понадобилось, и вскоре был поднят первый тост за германскую дружбу. Они следовали один за другим и вскоре перешли в шумное веселье. Среди немецких моряков нашёлся житель Гамбурга, которого очень интересовало, как сейчас выглядит его родной город. Тут никаких проблем не возникло. Легенда тунгуса была подготовлена заранее основательно, поэтому подозрений не вызвала. Его рассказ о Гамбурге XVII века вызвал огромный интерес среди немцев. В свою очередь, и немцы рассказали немало интересного из истории начала XX века и о своём корабле, провалившемся сквозь время, от чего у их новых знакомых Питера и Курта челюсти отвисли. Кончилось всё тем, что спустя какое-то время более-менее живым оставался лишь обербоцман Клаус Майер, остальные же четыре матроса были в состоянии нестояния. Поняв, что надо заканчивать, а то и до неприятностей от начальства недалеко, Клаус поблагодарил новых друзей за угощение, клятвенно обещал, что расскажет на борту крейсера, какие хорошие люди живут в Вильемстаде. После чего Питер с Куртом помогли Клаусу перенести на катер четверых пострадавших, остатки ужина и распрощались, пообещав по возможности прийти снова. Ни фрегатан капитан Келлер, ни кто-либо из офицеров крейсера за всё время банкета на причале так и не появились. Когда пошатывающиеся разведчики свернули за угол и исчезли из поля зрения, они тут же протрезвели. И что будем делать, Гер, Шумахер? Ноги отсюда будем делать, Гер Ван Дейк. Больше нам тут ничего не светит. Во дворец Губера лезть глупо, да и не зачем. Воровать кого-то из офицеров тоже не зачем. Всё, что надо, мы узнали. Несколько лишних деталей этого высокопоставленных лиц общей картины не изменят. Голландцы снюхались с колбасниками, поэтому детали губернан сам расскажет, когда его вежливо спросим. И очень может быть, что в компании с Гером фрегатом капитаном. Интересно, что ему губерна мог пообещать? Чин адмирала голландского флота или что-то ещё больше? А чтобы не пообещал, сейчас это уже ничего не изменит. Петрович такой подлянке не простит. А ты бы простил? Я что, на либераста, общий человек похож? Да вроде бы нет. А что же тогда спрашиваешь? Вернувшись к месту базирования разведгруппы Тингу, сразу вышел на связь с Беркутом и доложил обстановку. Особо подчеркнул, что, судя по всему, договорённость между немцами и голландцами достигнута, но есть и две приятные новости. Первое. В разговоре между собой порядком набравшиеся немцы проболтались, что рулевое управление на крейсере выведено из строя, причём руль заклинен в положении пол-борта лево, и отремонтировать его, по крайней мере, в ближайшей неделе без посторонней помощи никакой возможности нет. Все склоняются к взрыву мины, но откуда она взялась, никто понять не может. На русских Тринидада не похоже, так как они далеко, а про Голандовскую Расау вообще речи нет. Предполагают, что это как-то связано с переносом во времени. А вторая приятная новость. Мина сработала очень избирательно. вырвало из креплений, погнуло баллер руля и здорово всё, что было в непосредственной близости от эпицентра взрыва, но взрыв не затронул винты и грибные валы, находящиеся не так уж далеко. И что это за мина, обладающая такой поистине хирургической точностью при очень большой разрушительной силе в локальном объёме, тоже никто понять не может. Иными словами, трофей лишился былой резвости и удрать от охотника теперь не в состоянии. Настало время приступить ко второму этапу трофейной охоты.